На коем лежала забота о спасении королевской души. Пока шли последние приготовления к свадьбе, юго де Бувиль остановил водвое замка мисс Спинелла Толемеи. Главный капитан Лембардс в Париже по-прежнему подвижный, несмотря на свои 60 лет и округлое брюшко, тоже решил отправиться в Реймс куда он договорился поставить для коронации крупную партию товаров, а, кстати, посмотреть, как работают его люди. Он стал расспрашивать Бувиля о своем племяннике Гуччо. Какая ему была надобность бросаться в воду? «Ах, как же мне его не достается. Не мне, а ему следовало бы носиться сейчас по дорогам», жалобно твердил Толумей. «А мне, по-вашему...» «Легко было без него в пути», — возразил Буиль. Свита израсходовала двойную сумму против той, в какую нам обошлось бы путешествие, если бы Гуччо был у нас казначеем. Толумей казался озабоченным. Плотно прикрыв левый глаз, опустив нижнюю губу, он бормотал что-то, жалуясь на дела. Вопреки тому, что обещал ему лично граф Валуа, с ломбардских банкиров потребовали новый налог. Теперь при любой продаже, при заключении контракта или обмене золота и монеты и той и другой стороне приходится платить по два дни с каждого ливра. Да еще собираются назначить повсюду королевских фискалов с целью контролировать сделки и взимать. Податей, словом, весьма похожи на ордонансы короля Филиппа Красивого. Зачем же тогда нас уверяли, что все переменится? Бувиль отделался от Толомей и присоединился к свадебному кортежу. К алтарю невесту торжественно вел его высочество Карлу Валуа. Людовику X пришлось шествовать одному. На церемонии не оказалось ни одной женщины королевского рода, чтобы составить ему пару. Тетка короля Агнесса Французская, дочь Людовика Святого, отказалась прибыть на бракосочетание. И все понимали причину ее отказа. Она была родной матерью Маргариты Бургундской. Графиня Маго сослалась на неожиданные трудности, вызванные брожением в Артуа. Она поедет прямо в Реймс на коронацию. Что касается графини Валуа, которой супруг категорически приказал явиться на церемонию, она то ли опоздала, то ли сбилась с дороги со всем выводком своих дочек, а может быть, просто сломалась ось в экипаже. Так, во всяком случае, утверждал камергер, которому поручили сопровождать дам мой сеньор жан доксуа с митрой на голове совершал обряд во время всей службы клеменция корила себя за то что ей вопреки горячему желанию никак не удается сосредоточиться. Она пыталась вознести с мыслью к небесам, моля Бога, даровать ей во все дни ее жизни добродетели супруги, достоинства правительницы, сладость материнства. Но взор ее помимо воли обращался к стоявшему с ней рядом человеку, чье тяжелое дыхание она слышала над духом чьи черты не успела даже разглядеть, и с которым нынче вечером... Ей предстояло разделить ложе Каждый раз, когда приходилось преклонять колено, Людовик коротко кашлял нервным лающим кашлем. Две глубокие складки шли от углов рта к срезанному подбородку, а ведь он еще совсем молодой. Губы у него были тонкие, с опущенными уголками. Волосы длинные, прямые, какого-то неопределенного цвета. И когда этот человек, с которым сейчас я свяжут навеки, обращал на нее большие блеклые глаза, Клеменция смущалась под этим взглядом, устремленным на ее руки, грудь, губы. Она удивилась, что не испытывает вновь того безграничного счастья, которое переполняло ее в день отъезда из Неаполя.